Глава двадцать д е в я т а Финита ля комедия. После встречи с т а в и м в голове так и крутились его слова. А тут еще званный ужин Каминских. Один плюс. На него Алекс исписал мою повышенную нервозность. По дороге в их загородный особняк я раз двадцать прокрутила обручальное кольцо на пальце. И пока тут не оторвался, решила переключить все внимание на ребенка. Лейси нравилась эта поездка. Сидя в детском автомобильном кресле, малышка глазела по сторонам, что-то весело лепетала, слюнявила крохотные кулачки и по обыкновению размахивала ручками. Разыгравшись с ней, я хоть немного отвлеклась от собственных мыслей. А еще ловила на себе теплые взгляды Алекса из зеркала заднего вида. Этот бонус радовал больше всего. — Кто у нас самая красивая девочка на свете? — л е и Лейси, да? Улыбалась я, и малышка искренне мне отвечала. В этом милом белом платьице, котором мы с Мэрио ее нарядили по случаю предстоящего знакомства с бабушкой и дедушкой, она походила на настоящего ангелочка. — т а да д -да. я неожиданно повторила она за мной. И даже Алекс, с особым вниманием следивший за дорогой, удивленно оглянулся. — Не послушалась, или она действительно заговорила? — т а да д а д а Ещё громче и вполне осознанно выдала Лесси, довольная произведённым эффектом. Нашей радости не было предела. Сдержанный на эмоции Каминский засиял, как начищенный пятак. «Какая же ты у нас умница! А теперь попробуем усложнить задачу. Повторишь за мной?» «Па-па!» «Да-да!» Настаила в а на своём малышка и заливисто смеялась. Мы смеялись вместе с ней. И это было так странно, словно у нас своя маленькая семья, а мы обычные родители, которые везут ребенка к дедушке с бабушкой. Вот только сами родственники не догадывались, какой сюрприз мы для них приготовили. На этом званом н ужине, по з в е р е н и я м матери Алекса, должны были быть только свои. Но количество припаркованных автомобилей возле роскошного особняка говорило об обратном. И если это и была семейная встреча... то проходила она с необыкновенно широким размахом. — Ну что за несносная женщина? Я ведь просил ее, а она опять за свою. Наверняка еще и репортеров позвала. Сорвался Алекс, разозлившись на мать. — Прости за это сборище. Только скажи, и мы сейчас же развернемся и уедем домой. Он оставил решение за мной, что не могло не радовать. Для такого собственника, привыкшего все держать под контролем, Это был огромный шаг навстречу и проявление высокой степени доверия. Все нормально. Да, гостей больше, чем мы ожидали, но это не меняет сути. Заверила я, натянув улыбку. Головой я все понимала, но внутренне уже готовилась не к самому теплому приему и даже какой-то западнее. Сколько можно прятать л е с с от твоих родных? Рано или поздно мы все равно должны будем их познакомить. Конечно, ты права. — согласился Алекс, немного выпустив пар. — Справишься с ней, а я сразу захвачу наши вещи. Так мы и предстали перед Читой Каминских и почтенной публике, посетившей в этот вечер их дом. Я с Лесси на руках, Алекс наперевес объемной сумкой, куда мы с м э р и у собрали все необходимое для девчушки. — У нее что, еще и ребенок есть? — прозвучало вместо приветствия. а глаза Хеллены едва не вылезли прямиком на л у н е нужно говорить о моей невесте в третьем лице», — нахмурился Алекс, защитным жестом притянув нас с дочкой к себе. «Если ты забыла, ее зовут Василиса, а это Лесси». Выхватив взглядом обручальное кольцо на моем пальце, э л е н обиженно поджал а губы. «Добро пожаловать! Молодцы, что приехали!» Проявил большее гостеприимство Филипп. не увидев наличие ребенка и кольца на моем пальце. Ничего катастрофического. — Есть еще кое-что, что вы должны знать. Перешел сразу к делу Алекс. К нам в гостиную, ж и л а я хлеба и зрелищ, незаметно потянулись и другие гости. — Лесси, моя дочь. В зале на какое-то время повисла гробовая тишина. — Что значит твоя? Это как же она успела запудрить тебе мозги, что ты с легкостью признаешь чужого ребенка? Не унималась Хелен, начав нервно обмахиваться салфеткой. Фелиси, т и ее протеже, с которым мы столкнулись на прошлом приеме, тоже была здесь и недовольно скривила нос, поглядывая на нашу малышку. — Нет, вы неправильно поняли. Тут же поправил Алекс, перехватывая ребенка из моих рук. — Лесси — моя родная дочь, а не Василиса. Вот только у з н а л я об этом совсем недавно. Ее мать сбежала, я о ф о р м и л все документы. и теперь мы живем все вместе, как нормальная семья. — Да, да, да! — з в у н к о заявила Лесси, невольно вызывая улыбки на наших лицах. В театре в такие моменты обычно опускается занавес. В нашем случае Хелен, будто подкошенная, рухнула в кресло. Финита ля комедия Филипп, на которого прежде я не возлагал особых надежд, и здесь не подвел, первым признав очевидное. «Так выходит, э т а наша внучка?» Строгое лицо мужчины, испещренное мелкими морщинками, озарилось искренней, кривоватой улыбкой. «Но «Ну, наконец-то сообразил!» — усмехнулся за спиной Питер. Судя по его счастливой физиономии, этот шалопай был совсем не прочь попробовать себя в роли дядюшки. «А что похоже?» «Ты только посмотри, Хелен!» «Помнишь, когда Алекс родился, у него были точно такие же золотистые завитки?» «А какой уверенный взгляд! Сразу чувствуется порода Каминских!» Хелен не реагировала, все еще пребывая в шоке. Что творилось в этот момент в ее ухоженной голове, было одному богу известно. «Только не обижайся, ты же знаешь, мать!» — поддержал Алекса брат. Едва он протянул л е с и палец, та с интересом за него ухватилась, обнажив б е з у б у ю улыбку. «А она ничего так, прикольная!» я да в эти е р м шепнул нам Филипп, подойдя ближе. «С Хелен всегда так. Сперва попухтит, а потом присмотрится и совсем другую песню запоет». После его слух мы с Алексом переглянулись и с облегчением выдохнули. Иметь на своей стороне двух союзников из трех уже было неплохим достижением. Весь вечер мы провели у Каминских. Филипп снова не сводил с меня глаз. «Да, появление Леси в большей степени отвлекло от меня внимание». но ощущение того, что он узнал во мне мою мать, все равно не покидало, отзываясь нехорошим предчувствием. Дни полетели один за другим. Мне казалось, что время течет слишком быстро, но, наверное, так и должно быть, когда ты по-настоящему счастлив. Незаметно прошел ровно месяц, с тех пор, как в нашей жизни появилась л е с с и мне захотелось это отметить. Учитывая гастрономические предпочтения моего избирательного мужчины, И то, как строго он следил за здоровьем, пришлось ограничиться морковными кексами. В один из них я и воткнула символическую свечку. Поздравляю, даже не верится, что мы справились. Еще справимся. Вернул мне улыбку Алекс, задувая свечу. Огонек погас, оставив легкий поднимающийся дымок. А в его глазах стало совсем мало смеха. Мне не верится, что еще месяц назад я как-то жил без тебя, а л ь Несси. если это вообще можно назвать жизнью. — Я тоже часто об этом думаю, — призналась я в ответ. — Вспоминая себя прежнюю до знакомства с тобой, мне становится грустно. Я была совсем другим человеком, замкнутым и одиноким. Ты открыл для меня целый мир, Алекс Каминский. Даже меня с а м о Василиса, моя жизнь и душа. Прозвучало мне прямо в губы, растворившись в п о ц е л у л В итоге в тот вечер до морковных кексов мы так и не добрались. Зато на следующее утро мой кулинарный шедевр оценили по достоинству, заказав целый торт на ближайший праздник. После очередного осмотра и кучи сданных а н а л и з а Адам наконец снял мой запрет, и я смогла вернуться к работе в офисе. А вот в длинных перелетах, например, в Лондон, куда на днях собирался Алекс для заключения долгожданной сделки, мне было отказано. — Наберись терпения, мы еще обязательно слетаем туда вместе, обещаю. А сейчас здоровье превыше всего. у с п о к а и в а л меня любимый, ставший в последние дни каким-то домашним и расслабленным. Терпение? Где же его набраться? Время шло, а звонка от Тайлера, что все закончилось и можно выйти из сумрака, так и не поступало. Какие планы вынашивал в голове безумный дядюшка Бобби? И когда они вступят в действие? Оставалось только гадать. Мне же приходилось еженедельно отчитываться перед отцом о планах и перемещениях Каминского. Спасибо, большего от меня пока не требовали. Ощущая нависшую угрозу, с каждым днем я все сильнее опасалась за Алекса. Возможно, поэтому меня стали мучить ночные кошмары. В о д н о й из ночей я и вовсе проснулась от собственного крика. — Это всего лишь сон, я с тобой. Прижимая к своей груди, Алекс покачивал меня на манер ребенка. Даже сейчас в его руках перед глазами все еще стояли страшные картинки и сна, а в груди барабанило обезумевшее сердце. «Может, уже и расскажешь, что тебя так беспокоит?» Лишний раз волновать его всякой ерундой не хотелось, особенно перед предстоящей командировкой. Но этот повторяющийся сон, он был слишком живым и ярким, как вспышка в сознании. Или предзнаменование. — Мне приснилось, что твой самолет взорвался при взлете, и все погибли. По щекам покатились слезы, которые мне не под силу было остановить. Даже на секунду представив, что Алекса больше нет, мне и самой не хотелось жить. — Пожалуйста, отмени поездку. Ну, хотя бы на время. Тяжело вздохнув, мужчина поднялся с кровати и замер у окна, глядя в залитую лунным с в е т о м лужайку. — Ты же знаешь, я не могу. Мы готовили эту сделку столько времени, и она принципиально важна для фирмы. А это твой сон? Ничего такого не случится. Прости, но это не повод менять планы. Мы снова легли спать. Обняв со спины, Алекс притянул меня к себе, уткнулся носом в макушку. Вскоре его дыхание стало совсем тихим и размеренным. Я же так и не смогла уснуть, беспокойно ворочаясь до самого утра. После завтрака он начал собирать чемодан в т а р о г у Не видела случайно мой паспорт? — Посмотри на столе. Последний раз он был там. И чего спрашивается дура, сама не сообразила его спрятать. Без документов он бы и далеко не улетел. Но действовать таким способом, вопреки его воле, мне не хотелось. — А, вот же он, нашелся, спасибо. — Обращайся, — улыбнулась я, стараясь из последних сил удержать себя в руках, чтобы не испортить отношения перед этой поездкой. Звонок от Таллера. лишь подтвердил мои опасения. Сегодня, Василиса, дядя Бобби и его парни не допустят этой сделки любой ценой, даже если им придется взорвать частный самолет Алекса вместе со всеми на борту. Задержи его, насколько сможешь, и мы возьмем их с п о л и ч н о Сам Каминский ничего не должен знать. Но почему, если это вопрос его безопасности? Тебе ли не знать? Он не станет сидеть в сторонке, как бы дров не наломал. Придумай что-нибудь, но не дай ему приехать в аэропорт. Все, до связи. Стиснув смартфон, я так и опустилась на стол. А выходит, сон-то был, е щ и Господи, ужас какой! Вот тебе и придумай что-нибудь. а л е к все еще носился по дому, собирая документы, которые пригодятся ему в поездке. Перехватив его в кабинете, я предприняла еще одну попытку поговорить. Кто знает, может, сейчас он будет позговорчивее? Помнишь, тогда на приеме, когда я подыграл тебе, ты сказал, проси все, что захочешь? Да, помню. Мужские губы загнулись в улыбке. Тебе привезти что-то особенное из Лондона? Нет, Алекс, я прошу, чтобы ты не ехал и остался со мной. Улыбка исчезла. На мужском лице как-то нервно заходили жоваки. Ты хоть понимаешь, что стоит на кону, если я откажусь от этой поездки? Более чем. — Но я никогда тебя ни о чем не просила, а сейчас прошу. Этот сон, он был с л о в н о предупреждение. Я верю, интуиция меня не подводит. Пожалуйста, не уезжай. Если с тобой что-то случится, я этого не переживу. Отложив в сторону сложенной стопочкой рубашки, Алекс притянул мне к своей крути. Нос уперся в мужскую ключицу, втягивая аромат морского бриза, смешанный с нотками его кожи. Широкая ладонь скользнула в разрез платья на спине. Приятно массирую позвонки подушечками пальцев. — Милая моя, единственная, ну куда же я от тебя денусь? Уголки его губ приподнялись в улыбке, только глаза почему-то все равно оставались грустными. Мне же и вовсе было не до смеха, понимая, что сейчас творится в том аэропорту. — Я тоже буду тосковать по тебе эти дни разлуки. Но ты не заметишь, как быстро они пролетят. — Нет, Алекс, нет. «Ты совсем меня не слышишь!» По-хорошему не получалось, это я поняла. Паспорт он уже припрятал к остальным документам, а вот смартфон все еще лежал в свободном доступе. Его я свистнула, предварительно отключив звук. «Ну что ж, посмотрим, далеко ли ты уедешь, если в этом полезном гаджете половина твоей жизни и все важные контакты?» «Дорогая, а ты случайно не в и д е л мой смартфон?» Спохватился Каминский, уже выйдя из дома с чемоданом. Я в это время как раз гуляла с а р к т у р м у бассейна, делая вид, что вообще не при делах. — н е дорогой, не видела. — Василиса! Нахмурился мой герой, тяжело вздохнув. — Ты совсем не умеешь врать. — Ладно, спрятать не получилось. Тогда попробую утопить, чтобы наверняка, решил я, н ну о и тут меня ждал провал. — Зря стараешься, он непромокаемый, — усмехнулся Алекс, подходя все ближе, когда я уже занесла его любимый гаджет над бассейном. Сам Каминский при этом пыхтел, как паровоз, то и д е л о нервно поглядывая на часы. Получив смартфон обратно, он поцеловал меня на прощание и решительно развернулся. — Люблю тебя. Вот увидишь, я совсем скоро вернусь, — произнес он, не оборачиваясь, уж больно торопился. Тут меня и посетила гениальная мысль — разыграть, что я п о т е р я л сознание и упала в бассейн. Не бросит же он утопающую. «Даже не представляешь, как скоро, л ю б и м ы я прошептала я себе под нос. Так я и сиганул в воду прямо в одежде и босоножках. Брызги полетели в стороны. Я, войдя в роль утопленницы, моментально пошла ко дну. Ждать долго не пришлось. Плавал Алекс отлично. Нырнув с другого конца бассейна, он разом преодолел расстояние между нами и почти сразу вытащил меня на поверхность. — Василиса, только дыши, девочка моя, я с тобой.